Глава 28 Ну, рассказывай. Требует Вероника, глядя на меня с такой пристальностью, что становится ясно, не отпустит, пока всех подробностей не вытрясет. Отель был просто замечательный. Начинаю я заранее, зная, что ее далеко не эти подробности интересуют. Бассейн с морской водой очень Полинке понравился. На ужине был большой выбор морепродуктов. Убирали в номерах каждый день, полотенца меняли тоже. Я в этом отеле раз пять была и в курсе всего того, что ты перечисляешь. Нетерпеливо перебивает она. Ты мне другое расскажи. Как себя вел горячий полинин папа? А что он? Невинно осведомляюсь я, пряча лицо за кружкой с чаем. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Солнце, коктейли, ты в купальнике, он полураздетый, в оба далеко от дома и обязательств. И чтобы это могло значить? Ой, да ну тебя! Вспыхивает Ника. Говори уже, было у вас что-нибудь или нет? Хочу у д о с т о в е р и т ь с я что его не заинтересованность мной связана лишь с тем, что он втайне сохнет по тебе. Я жую губу, выдерживая паузу. Скрывать ничего не собираюсь. Все равно на чем-нибудь допроколюсь. Просто хочу ее помучить немного. Следующий раз, когда обратишься ко мне за путевкой, поселю тебя в номер с видом на внутренний двор. Предупредительно шипит Вероника. Ладно, ладно, фыркаю я и, покрутив в руках кружку, скромно признаюсь: Да, было. Вот за что я люблю Нику, так это за умение радоваться чужой интимной жизни. Столько живого восторга светится в ее глазах, такое не сыграть. Вот я так и знала, что он на тебе залип. т а р о р и т она, подавшись д вперед своей аппетитной грудью. Вообще непонятно, чего он все это время мимо тебя ходил. А, ну он женат был, да, я забыла. А вы уже обговаривали? Это была одноразовая акция или как? Не обговаривали. Не хочу ничего загадывать. А судя по твоему виду, уже загадала. Было бы поблизости зеркала, я бы заглянула проверить, что узрела во мне Вероника, чтобы такое заподозрить. Но так как зеркала рядом нет, я просто отмахиваюсь. Не выдумывай. И дернувшись, впиваюсь взглядом в пронзительно заверещавший телефон. Даю, гадаю, иронично комментирует она. Папа Роберт звонит. Ничего не ответив, я прижимаю трубку куху и выхожу из кухни в зал, где за столом рисует Полина. Привет, привет, привет, Снежок. т е п л о р а о ч е т голос Роберта, от которого моментально хочется заулыбаться. Вы как? Готовы? Через полчаса буду. И дня после нашего возвращения не прошло, как он тащит нас ужинать в недавно открывшуюся пиццерию. Хотя это и похвально, конечно, что он держит данное дочери слово. Полина готова с самого утра, чтобы ты знал. Шепотом отвечаю я, косясь на копну густых светлых волос, свисившихся над столом. Это кто, Роберт? Моментально подскакивает она, впиваясь в меня глазами. Слух, как у летучей мыши. Да, подтверждаю я, прикрывая ладонью динамик. Скоро за нами заедет. Позабыв о рисовании, дочь уносится в свою комнату выбирать подходящую для ужина корону, а я, обменявшись с Робертом парой фраз, возвращаюсь на кухню, чтобы допить чай и деликатно выпроводить Веронику. Не трудись меня выгонять, предупреждает она, поднимаясь. Я все слышала и уйду сама. Папа у твоей дочки, что надо, так что я все понимаю. Благодаря ее понятливости я успеваю даже переодеться и немного подкраситься, что делаю крайне редко. Определенно курортный воздух и два с половиной часа проведенных в номере Роберта в селили в меня излишний дух женственности. Ты такая красивая, мам! Удовлетворенно произносит Полина после того, как я вдеваю ноги в шпильки. Если хочешь, могу дать поносить тебе свою корону. Очень щедро с твоей стороны, крольчонок, но я обойдусь. Дочь только пожимает плечами, всем своим видом говоря: ничего ты не понимаешь. Ну да ладно, со временем дорастешь. о х какие вы красивые! Улыбается Роберт по обыкновению, встречающий нас в раскрытой водительской двери своей арендованной машины. Готово, есть пиццу. Это он спрашивает у Полины, на что получает громогласное да. Мне же достается прикосновение к тали, и задержавшееся чуть дольше положенного, и з а г о в о р щ и ц к и й шепот. Ты надела каблуки? Могу записать это событие на свой счет? А я вместо того, чтобы съязвить, как обычно, издаю смущенный смешок и спешу протолкнуться на заднее сиденье. Вот что со мной а? Чувство юмора утонуло в том бассейне с морской водой. Мама рассказывала, что у тебя в садике ухажер есть. Со всей серьезностью интересуется Роберт, глядя на Полину, ковыряющую ложкой крем-брюле. Хороший мальчик. Нормальный, заносчиво отвечает она. Но я уже не уверена, что люблю его. Мне теперь больше Вадик нравится. Мы с Робертом многозначительно переглядываемся. Я же говорила, наша дочь ветреная особа и крутит мужчинами, как хочет. И чем же он лучше? Вадик на а к к о р д е о н е играть умеет и читает гораздо лучше, чем Саша. Мне бы впору стыдиться. Полина в пятилетнем возрасте ставит интеллектуальные способности противоположного пола на первый план, а ее мать? разменяв третий десяток, залипает на здоровенные мужские пальцы. Это достойный повод, соглашается Роберт и просит у официанта принести еще один графин с в е ж е в ы ж а т о г о сока. А когда мы поедем на Байкал? интересуется Полина, вытягивая перед собой ладошку. Через сколько дней? Посчитайте мне удаётся, потому что у Роберта звонит телефон. Он делает знак, что отойдет поговорить, и выходит из-за стола, переключая внимание дочери на меня. Мам, а я была когда-нибудь на Байкале? Я улыбаюсь. Забавно, что некоторые вещи она о себе никогда не вспомнит, и рассказывать о них смогу я й только я. Да, крольчонок, была. Мы там дом арендовали. Ты постоянно н о р о в и л а в воду залезть, а я тебя вытаскивала. А мы там будем в одном доме с Робертом жить? Я тянусь за соком. Об этом я пока вообще не думала. Да, и если уж на то пошло, поездка на Байкал пока планировалась только на словах, а мне еще нужно поговорить с Алексеем. Удивительно б е с с т ы ж а я оказалась моя совесть. Даже если нас с Алексеем нельзя назвать парой в привычном смысле этого слова, все же между нами были какие-никакие отношения. Но... Изменив ему с Робертом, я даже толком попереживать не сумела. Просто решила, что при следующей встрече объявлю ему о прекращении наших встреч. Он взрослый мальчик, переживет. Спустя несколько минут Роберт возвращается за стол и в очередной раз подозвав к нам официанта, заказывает еще пиццу и еще к а н н е л о н и Зачем? недоумеваю я. Мы еще то, что на столе не доели. Попросим с собой завернуть. Улыбается он, коснувшись моего колена. Я помню, как сильно ты не любишь готовить. Из пиццерии мы выходим нагруженные коробками с недельным запасом еды и, с трудом поместив его в багажник, загружаемся в машину. Путь к дому без безостановочного трёпа Полины, которую истощил насыщенный день и четыре съеденных каннелони, проходит практически в тишине. я и сама не знаю, почему молчу. Наверное, привыкла к тому, что Роберт задает вопросы, но сейчас он этого не делает. Лишь тепло улыбается, когда мы встречаемся глазами в зеркале заднего вида. На подъезде к дому Полина засыпает, и потому в квартиру Роберт заносит ее на руках. И даже животом ее к себе не прижимает без всяких напоминаний. Поздравляю. Усмехаюсь я, когда он выходит из спальни. Ты освоил новый уровень: вынуть спящую дочь из машины и не разбудить. Я старался, отвечает он с улыбкой, но его глаза при этом совсем не улыбаются. Я пару секунд разглядываю пол, а затем решаюсь. К чему ходить вокруг да около? Я еще в пиццерии, когда он заказал половину меню, почувствовала, что что-то не так. Говори, что случилось. Роберт подходит ко мне вплотную и опускает ладони мне на плечи. Этот жест, исполненный заботы, почему-то вызывает лишь одно желание отшатнуться. Мне нужно вернуться в Москву. Рада. За ужином позвонили. Говорит твердо, спокойно, что сразу становится ясно, ничего нельзя изменить. Ясно. Киваю я, уставившись на карман его рубашки. Всё нормально, это было ожидаемо. Можно меня отпустить? Рада. Его голос понижается, становясь глухим. Мне действительно нужно уехать, но я вернусь в самое ближайшее время. Для меня всё не просто так. То, что между нами было, не просто так. Я бы никогда к тебе не сунулся просто для развлечения. Не стерпи мощи плет в носу. Я не хочу ничего понимать, рассчитывать на лучшее и верить. В жизни матери-одиночки это только мешает. В ближайшее время – это катастрофически долго, особенно для пятилетней девочки, успевшей распланировать поездку на Байкал со своим отцом, в котором д у ш и не чает, и для двадцатипятилетней наивной дуры, вроде меня, как выясняется, тоже.